Он ведёт скорее к Евгенике, чем к эстетике. Он ведёт тебя прямо из лабиринта в новенькую, безвкусно выкрашенную аудиторию, где Маккан, держа одну руку на происхождении видов, а другую на Новом Завете, объясняет тебе, что ты любуешься пышными бёдрами Венеры, так как знаешь, что она принесёт тебе здоровое потомство, любуешься её пышными грудями, так как знаешь, что она будет давать хорошее молоко твоим и своим детям. Архиваняющим мир запакостной врал этот маккан, убеждённо сказал Линч. Остаётся другой выход. Смеясь, сказал Стивен. А именно, спросил Линч. Ещё одна гипотеза начал Стивен. Длинная подвода, гружённая железным ломом, выехала из-за угла больницы сэра Патрика Дана, заглушив конец фразы Стивена гулким грохотом дребезжащего, громыхающего металла. Линч заткнул уши и чертыхался до тех пор, пока подвода не проехало. Потом резко повернул назад. Стивен тоже повернулся и выждав несколько секунд, пока раздражение его спутника не улеглось, продолжал. Эта гипотеза предлагает обратное. Хотя один и тот же объект кажется прекрасным далеко не всем.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 Кончай-ка поскорее первую часть.